Глава вторая. Линус взял дома инструменты, которые накануне стащил в магазине автозапчастей, и спустился в гараж. Алекс стоял рядом с ветхим Мерседесом вместе с парнем, которого Линус раньше не видел. Ровесника Алекса немного за двадцать, резкие, со шрамами от ветрянки черты лица, глубоко посаженные угрюмые глаза. Трекинговые кроссовки Найки, спортивная куртка, которая была ему на размер мала, и подчеркивала мускулы. Очень коротко стрижены волосы. Алекс представил его как Сергея. «Россия?» – поинтересовался Линус. Сергей скривился от отвращения. «Украина». Линус не следил за новостями, но знал, что между Россией и Украиной конфликт. Он воздержался от комментариев и направил внимание на машину. Пятнадцать лет назад она была бы люксовой тачкой, но за ней не ухаживали должным образом, и она превратилась в потрепанного пижона. Пятна от коррозии, плохо выровненные вмятины. Линус кивнул в сторону машины и сказал, «Это больше похоже на бандитскую тачку, чем тачка Алекса». Сергей улыбнулся обнажил зубы. Их состояние оставляло желать лучшего. Линус украдкой посмотрел на Алекса, у которого глаза были полузакрыты, а выражение лица словно говорило, «Я знаю, что ты делаешь. Попридержи коней». Так Линус и собирался поступить. Он отметил и этого достаточно. Когда он поднял машину домкратным и снял колесо, то спросил Сергея. «Ты тоже в деле?» — Сергей кивнул. «Тебю». «Тебю? Я думал, там сплошь виллы, директора и все такое». «Нет». Линусу было некомфортно рядом с Сергеем. Он что, всегда отвечает так односложно? Сергей говорил с сильным акцентом, и, возможно, немногословность была его стратегией, чтобы не выдавать плохое владение языком. А может, он просто такой хладнокровный? «Там та же фигня», — сказал Алекс. «И как хорошо идут дела?» — спросил Линус, снимая старую изношенную тормозную колодку. Без какого-либо энтузиазма Сергей ответил. «Отлично». Общительностью Сергей определенно не отличался, и Линус продолжил работать в тишине, стараясь не нагружать мизинец. Почти закончив со вторым колесом, он все же решился спросить о том, что его действительно волновало. «Откуда вы друг друга знаете?» «Работа?» — ответил Сергей, как будто это было очевидно. Словно они работали в одном офисе частенько хохотали за чашкой кофе. Когда Линус прикручивал последнюю гайку колеса, произошло нечто по-настоящему странное. Сергей начал напевать какую-то мелодию, через пару секунд к нему присоединился Алекс. Линус ее узнал. Песня, о которой спрашивал дядя Томми, которая засела и у него в голове. «Кто-то где-то там любит меня?» Линус опустил домкрат, вытащил его и поднялся. «Как там эта песня называется?» — спросил он. Оба замолчали. Возможно, они напевали, не отдавая себе в этом отчета. «Без понятия», — ответил Алекс, — «а что? Тогда почему вы ее напиваете «Да просто слышали где-то». «От него?» Алекс и Сергей переглянулись. Они промолчали, Линус надавил еще немного. «Это он думает, что я забавный?» Алекс положил руку на плечо Линусу и сжал его. «Малыш Линус, не скушай судьбу, а то она вдруг выскочит и откусит тебе член, сечешь?» Алекс надавил большим пальцем и попал в нерв, так что по телу Линуса прошел спазм. Сергей достал бумажник и провел большим пальцем по пачке купюр. «Семь?» «Пять», — сказал Линус. «Простая работа. Специальная цена для друзей». Сергей снова улыбнулся, словно его развеселила неправдоподобная шутка о том, что он и Линус когда-нибудь станут друзьями.